В нажившихся обстоятельствах больше всего меня радовало, что с Илзе все в порядке. Она же больше всего радовалась тому, что все в порядке со мной. И все у нас было хорошо. Так, во всяком случае, думал глупый художник. Я сказал дочери, что позвоню завтра. «Илзе, еще одна просьба». «Да, папа». Голос прозвучал бодро, она полностью пришла в себя. «Подойди к плите. В твоей духовке есть подсветка». «Да. Включи ее. Скажи, что ты видишь». Тебе придется подождать радиотелефон у меня в спальне. Пауза короткая, потом я вновь взяла трубку. Пепел? Здорово. Популя, остальные твои картины, они такие же, как этот рисунок? Я как раз с этим разбираюсь, милая. Это история для дурного дня. Хорошо, спасибо тебе, Популя. Ты по-прежнему мой герой. Я тебя люблю. Я тоже тебя люблю. То был наш последний разговор, но мы этого не знали. Этого никогда не знаешь заранее, верно? По крайней мере, закончили мы его признание любви друг к другу. Хотя бы. Не так, чтобы много, но все-таки. У других бывает хуже. Я говорю себя это долгими ночами, когда не могу заснуть. У других бывает хуже. Я рухнул на стул, на стул напротив Файермана, подпер голову рукой. Потею, как свинья. Должно быть с этим как-то связано насилие над раковиной, мисс Исплейк. Изви, Повтори еще раз, и я тебе врежу. Ты все сделал правильно. Не каждому мужчине удается спасти жизнь дочери. Поверь, когда я тебе это говорю, я завидую. Хочешь пиво? Боюсь, я заблю весь пол. Молоко у тебя есть? И он заглянул в холодильник. Чистого нет, только наполовину со сливками. Дай глоточек. Ты совсем плох Эдгар. Он налил мне молока со сливками в стакан для сока. Я выпил. Потом и пошли наверх, медленным шагом, как стареющие воины джунглей, сжимая в руках короткие гарпуны с серебряными наконечниками. Я вернулся в спальню для гостей, лег и вновь устаивался в потолок. Ладонь болела, но я не жаловался. Она поранила руку, я поранил. Вроде бы одно сходилось с другим. «Стол течет», — подумал я. Утопить ее, чтоб заснула», — подумал я. «И что-то еще». Элизабет сказала что-то еще. Прежде чем в голову пришла третья фраза Элизабет, я вспомнил кое-что более важное. Илза сожгла рисунок «Конец игры» в духовке и отделалась лишь порезом руки, а может, укусом. «Следовало сказать ей, что порез нужно продезинфицировать», — подумал я, — И мой тоже нужно. Я спал. На этот раз гигантская лягушка не явилась во сне и не предупредила меня. Но раз с этим я разбудил глухой удар. Ветер, дувший с прежней силой, может, разошелся еще сильнее, швырнул в стену дома один из шезлонгов Вайермана. Или веселенький зонт, под которым мы впервые когда-то разделили зеленый чай со льдом, так хорошо утоляющий жажду. Надев джинсы, я вышел из спальни. Все остальные вещи я оставил на полу, включая гарпун с серебряным наконечником. Сомневался, что Эмири Полсон навестит меня при свете дня. Потом заглянул в спальню Вайермана. Хотя мог без этого обойтись. Его храп был слышен издалека. Вайерманнов лежал на спине, широко раскинув руки. Я спустился на кухню и покачал головой, увидев сломанный кран и стакан с белым налетом на стенках. Нашел себе чистый стакан, наполнил его апельсиновым соком. Со стаканом в руке вышел на заднее крыльцо. Сильный, но теплый ветер от залива отбросил мои потные волосы с лба и висков. Ощущения мне понравились. Они успокаивали. Я решил спуститься к берегу и выпить сок там. Остановился, когда три четверти мостков остались позади. Отпил сока. Стакан наклонил чуть сильнее, чем следовало, и плеснул соком на голую ногу. Почти не обратил на это внимания. Из залива на одной из больших гонилых ветрах волн к берегу плыл ярко-зеленый теннисный мяч. Это ничего не значит, сказал я себе, но прозвучало очень уж неубедительно. Мяч начал не просто многое, а все. И я это понял, как только заметил его. Я зашвырнул в стакан в униолу, и гренис на один бок сорвался с места. В этом году Эдгар Фримонтл иначе бегать не мог. Мне потребовалось 15 секунд, чтобы добраться до края мостков. Может, меньше. Но к тому времени я увидел в приливе еще три теннисных мяча. Потом шесть, восемь. по большей части справа от меня, на севере. Под ноги я не смотрел, поэтому сорвался с края мостков, размакивая рукой и культи, коснулся песка, попытался бежать дальше и, возможно, даже удержался бы, если приземлился на левую ступню. Но не сложилось. Зигзаг боли пронзил правую ногу от щиколотки до колена и до бедра, я распластался на песке. В шести дюймах от моего носа лежал один из этих чертовых теннисных мячей, которые ворсинки, мокрые ворсинки, которых не стояли дыбом, прижимались к поверхности. На ядовито-зеленом боку, черными, как проклятие, буквами было написано название фирмы-изготовителя – Данлап. Я с трудом поднялся, диким взглядом окинул залив. Лишь несколько мечей плавали перед Эль-Паласио, зато севернее, к розовой громаде, я видел зеленую флотилию, штук сто, не больше. Это ничего не значит, она в безопасности. Она сожгла рисунок и теперь спит в своей кровати, тысячи миль отсюда, здоровая невидимая. «Это ничего не значит», — заявил, но теперь волосы с лба сдувал не тёплый, а ледяной ветер. Я захромал к розовой громаде, по влажному, трамбованному, блестящему песку. Сыщики облаками взлетали передо мной, волны то и дело бросали к моим ногам теннисные мечи, теперь их было огромное количество, разбросанных по полосе влажного песка. Я подошел к разорванной коробке с надписью «Теннисные мячи Данлоп. Производственный брак без упаковки». В непосредственной близости от нее теннисных мячей в воде было особенно много. Я побежал. Открыв дверь, я оставил ключи в замке. Поспешил к телефону, увидел мигающую лампочку, полученное сообщение. Нажал на клавишу, на клавишу «Play». Бестрастный механический голос проинформировал меня, что сообщение получено в 6.48. То есть я разминулся с ним менее чем на полчаса. Потом из динамика заговорила Пэм. Я наклонил голову, как наклоняет ее, когда хотят уберечься от зазубренных стеклянных осколков, летящих в лицо. «Эдгар, мне звонили из полиции и сказали, что Илли мертва. Они говорят, что женщина, которую звали Мэри Эйр, пришла к ней в квартиру и убила ее. Это твоя подруга. Эдгар, ты слышишь? Она из старых флоруицких подруг убила нашу дочь». ПМ разразилась жуткими хриплыми рыданиями. Потом расхохоталась. Рыдания, за ними смех. Я почувствовал, как один из летящих стеклянных осколков вонзился мне в лицо. «Позвони мне, негодяй, позвони и объяснись! Ты говорил, что она в безопасности!» Опять рыдание. Их оборвал щелчок. Зачем? Затем я услышал гудение свободной линии. Я протянул руку, заглушил гудение и выключил автоответчик. Прошел во флоридскую комнату, посмотрел на теннисные мячи, покачивающиеся на волнах. Я будто раздвоился, ощущал себя человеком, наблюдающим за самим собой. Мертвые близняшки оставили послание в моей студии. «Где наша сестра?» Под сестрой не подразумевали или. Я буквально слышал, как смеется эта корга. Видел, как кивает. «Ты здесь, Персе?» — спросил я. Ветер вырвался сквозь стеклянные стены. Волны бились о берег с регулярностью метронома. Птицы летали над волной. Кричали. На берегу я видел еще одноразовую коробку с мечами, уже наполовину засыпанную песком. Сокровища из моря, законное вознаграждение искалду Она наблюдала, все так. Хотела увидеть, как я сломаюсь. Я в этом не сомневался. Ее? Кто? Охранники? Может, и спали днем, но она бодрствовала. «Я выигрываю, ты выигрываешь», — сорвалась моих губ. «Но ты думаешь, что всегда и везде будет все по-твоему, не правда ли?» «Умная персе. Разумеется, умная. В эту игру она играла с давних пор. Я подозревал, что она была уже старухой». когда сыны израильские копали землю в садах Египта. Иногда она спала, но сейчас бодрствовала и могла дотянуться далеко. Назвонил телефон. Я вернулся в гостиную, по-прежнему ощущая себя раздвоенным. Один Эдгар шел по полу, второй поем над головой первого. Звонил Дарио, судя по голосу расстроенный. «Эдгар, почему вы решили задержать картины?» «Не сейчас, Дарьо, мне не до этого». Я разорвал связь и позвонил ПМ. Теперь, когда я об этом не думал, с набором номера проблем не возникло. Пальцы сами нажимали нужные кнопки. Замечательная механическая память все взяла на себя. И вот о чем я подумал. Людям только пошло бы на пользу отсутствие любой другой памяти. Пэм чуть успокоилась. Не знаю, что она приняла, но средство сработало. Мы поговорили минут 20. Большую часть этого времени она плакала. То и дело обвиняла меня, но я не пытался оправдываться. Поэтому ее злость перешла в горе и недоумение. Я узнал все самое главное, или во всяком случае все думал, что узнал. Потому что одно очень важное обстоятельство прошло мимо нас незамеченным. А как сказал один мудрец, кого не видишь, того не ударишь. Полицейский, который звонил Пэм, не удослушался сообщить ей, что именно Мэри Эйр принесла в квартиру нашей дочери в Провиденце. Помимо пистолета. береты. Полиция говорит, что она ехала на машине практически без остановок, безжизненным голосом рассказывала ПМ. Она никогда не смогла бы пронести этот пистолет на борт самолета. Почему она это сделала? Сработала еще одна грёбаная картина? Все так подтвердил я. Она купила одну. Я об этом не подумал. Я вообще не, не думал ни разу. Я тревожился исключительно за бойфренда Илли. Очень спокойно моя бывшая жена, теперь уже точно бывшая, вынесла приговор. Это сделал ты. Да, я. Мне следовало сообразить, что Мэри купит как минимум одну картину. И почти наверняка что-нибудь из цикла «Девочка и корабль». То есть из наиболее опасных. И, конечно же, не остановит, не оставит картину в Скотта. Зачем оставлять, если можно взять ее с собой? в Тампу. Должно быть, картина лежала в багажнике старенького Мерседеса, когда она подвозила меня до больницы. Оттуда Мэри поехала домой в Дэйвис-Айленс, чтобы взять автоматический пистолет, купленный для самозащиты. Черт, из Сарасоты старая дорога вела аккурат через Тампу. Вот это я как раз мог предугадать. В конце концов, я с ней встречался, знал, что она думала о моем творчестве. Пэм, на этом острове случилось что-то ужасное. Я, Ты думаешь, меня это волнует, Эдгар? Или меня волнует причина, по которой эта женщина так поступила? Из-за тебя погибла наша дочь. И я больше не хочу говорить с тобой. Я больше не хочу тебя видеть и, скорее себе вырву глаза, чем взгляну еще на одну твою картину. Лучше бы ты умер, когда на тебя наехал кран. В голосе звучало какое-то запредельное глубокомыслие. И это был бы счастливый конец. Последовала короткая пауза, за которой послышалось гудение свободной телефонной линии. Я подумал о том, чтобы швырнуть трубку в стену, но плавающий над головой Эдгар наложил вето. Плавающий над головой Эдгар сказал, что не стоит доставлять персет такое удовольствие. Поэтому я тихонько положил трубку на базу, с минуту постоял, покачиваясь, живой, тогда как моя двенадцатилетняя летняя дочь умерла. Ее не застрелило, но утопила в собственной ванне безумевшее аркелитеса. Медленным шагом я вышел из дома. Дверь оставил открытой. Запираться теперь не имело смысла. На глаза попалась прислоненная к стене металл, метла, которой сметали песок с дорожки. И у меня начал задеть правая рука. Я поднял ладонь перед собой, посмотрел. Вроде бы ничего не видел, но чувствовал, как сжимаются разжимаются пальцы. Чувствовал, как пара длинных ногтей впивается в ладонь. Остальные были короткими и неровными. И должно быть, обломились. Где-то, возможно, наверху, на ковре в розовой малышке, осталась парочка призрачных обломков. «Уйди», — сказал я ей, — «ты мне больше не нужна». «Уйди и умри». Она не ушла. Не могла уйти, как и предплечье, с которым она соединилась. Кисть дело пульсировала болью, отказывалась покинуть меня. «Тогда разыщи мою дочь». Из глаз полились слезы. «Приведи ее назад, почему бы тебе этим не заняться? Приведи ее ко мне. Я нарисую все, что ты захочешь, только приведи ее ко мне». Никакой реакции. Я оставался одноруким мужчиной, которого мучили фантомные боли. и Единственным признаком был мой собственный, зависающий над моей головой и все это наблюдающий. Зуд усиливался. Я взял метлу, плача не только от горя, но и от того, что мне есть невыносимый зуд. Потом осознал, что не могу осуществить задуманное. Однорукому не переломить черенок метлу и об колено. Я снова прислонил ее к стене под большим углом, ударил по черенку сверху здоровой ногой. Она с треском переломилась. Помелод летел в сторону. Подняв зазубренный конец обломившегося черенка на уровень глаз, из которого катились слезы, я кивнул. «Сгодится!» Огибая угол дома, я направился на берег, какая-то часть моего сознания фиксировала громкий разговор ракушек под розовой громадой. И когда волны вырвались в темноту, подвилы, а потом откатывались назад. Когда я добрался до мокрой блестящей полосы, укатанного волнами песка, усеянного теннисными мячами, в голове мелькнула третья фраза, произнесенная Элизабет в скорой, и записанная Уайерманом. «Ты захочешь, но нельзя». Слишком поздно вырвалась у меня, а потом не державшая Эдгар моей головой, оборвалась. Ее унес ветер, и на какое-то время память как отрезала.